Июль. Тренинг эмоциональной сензитивности. Сензитивность – это чувствительность к переживаниям других людей. Если ваш ребенок научится сопереживать, становиться на место другого, он будет не только хорошим другом, но и успешным членом команды. 1 июля. Какие эмоции должен вызывать ребенок? Логика некоторых родителей состоит в том, что ребенок должен вызывать только положительные эмоции. Его нужно окружить теплом и заботой, а все неприятности познаются потом. Такова и наша национальная традиция. В случае ошибок и проблем родители выбирают тактику замалчивания или заговаривания зубов. Это хороший способ избегать решения проблемы самими родителями. На ребенка замалчивание, внешнее игнорирование производит впечатление равнодушия. Дети у таких родителей вырастут пофигистами, научатся выпадать в осадок, как только случится неприятность. Правило номер 182. Чтобы чувствовать себя включенным в жизнь, ребенок должен вызывать сильные эмоции у своих родителей. 2 июля. Не вредны ли ребенку эмоциональные всплески? Хорошие манеры предполагают сдержанность, но сдержанность – синоним холодности. Даже в среде английских аристократов популярны азартная охота на лис, футбол, скачки и посещение увеселительных заведений, закрытых клубов. В нашей национальной традиции свойственно проявлять сильные эмоции. Мы не только практикуем самые мощные амплитуды эмоциональных колебаний, но и выдерживаем самые длинные марафоны. То есть мы можем долго пребывать в эмоциональном напряжении. Взрослые сублимируют свою потребность в длительном и сильном напряжении в просмотре сериалов или спортивных соревнований. Детям остаются подвижные игры, чтение захватывающих книг. К сожалению, все чаще потребность в сильных проявлениях реализуется за монитором компьютера, а не в спортзале. Потребность в определенном рисунке переживаний определяется генетически и стимулируется принятыми в разных культурах практиками. Правило номер 183. Сами дети должны переживать незабываемые сильные эмоции и выражать их ярко и открыто. 3 июля. Танцуют все, но как? Мы также недооцениваем роль свободного танца произвольных движений под музыку, в гармонизации и спонтанном естественном проявлении эмоций. Ошибочно считается, что танцы это для девочек, а для мальчиков спорт. Но танцы под музыку или ритм барабана тренируют интуицию, поднимают общий уровень витальности, положительных важных для жизни гормонов. Напомним, что языческие племена устраивали ритуальные танцы вокруг костров и тотемов. А детство это языческий период в развитии человека. Правило номер 184. Ребенок должен иметь возможность проявлять дикие инстинктивные, а не оккультуренные эмоции. 4 июля. Кто в семье нуждается в помощи? Чтобы ребенок вырос неравнодушным, он должен получать уроки заботы и вежливости. Объектом детской заботы могут быть игрушки, животные, другие дети. Но это можете быть и вы, дорогие родители. Правило номер 185. Почаще просите ребенка помочь вам. Не забудьте его поблагодарить и подчеркнуть, насколько это для вас важно. 5 июля. Арт-терапия для души. Детям и взрослым с любыми проблемами в эмоциональной сфере показана арт-терапия. Занятия традиционными видами искусства – рисованием, танцами, драмой, музыкой – гармонизируют внутреннюю жизнь человека. Иногда достаточно просто дать ребенку краски и альбом. А специалист, предлагая ребенку нарисовать что-то важное, например, дом, семью, получает возможность увидеть, в чем именно проблема ребенка. Например, маленькие дети панически боятся называть причины своих страхов, устрашающие их образы, но зато они охотно их рисуют. Нарисовать беду – Это уже частично вывести ее за пределы психики и снять напряжение, в котором ребенок может находиться долгие дни, недели, месяцы и даже годы. Негативная эмоция может парализовать внутреннюю жизнь ребенка, а рисунок прекратить страдания. Правило номер 186. Искусство – это исторический архив методов гармонизации внутренней жизни человека, решения эмоциональных проблем. Это богатство нам предстоит передать нашим детям. 6 июля. Как научить детей распознавать свои состояния? Чтобы развивать эмоциональную сензитивность, чувствительность, нужно не только провоцировать детские переживания, но и учить детей делиться ими, рассказывать о своих опасениях, удивительных фактах. Стоит четко обозначать ребенку свои собственные состояния. «Я устал», «Мне грустно», «Это так смешно». Учите ребенка распознавать эмоциональные состояния по фотографиям людей, портретам, мимике, жестам. У него бегают глазки, он что-то скрывает. «Да она даже не смотрит в нашу сторону, там что-то более интересное». Ой, по-моему, они чем-то озадаченно сидят с раскрытыми ртами. Поводом для интерпретации могут быть мультфильмы, в которых герои, как правило, следуют своим чувствам и проявляют их открыто, как клоуны в цирке. Правило номер 187. Чтобы научить ребенка распознавать свои эмоции, родителям следует при общении с детьми четко обозначать свои собственные переживания. 7 июля. Снова читаем и смотрим сказки. Чтение сказок и рассказывание историй счастливых и несчастных персонажей значительно развивает детскую эмоциональность. Дети пугаются и радуются вместе с героями, открывают вместе с ними другие страны, побеждают врагов. Мир вокруг ребенка полон приключений и опасностей. А до 8-9 лет дети верят, что все, о чем они слышат от родителей, происходит на самом деле. Правило номер 188. Читайте или рассказывайте сказки в лицах и с выражением, чтобы дети понимали, кто из героев хороший, а кто опасный, но хитрый. Давайте им прямые характеристики, не рассчитывая на сообразительность ребенка. 8 июля. Нужно ли трясти ребенка, если он вяло реагирует на яркие стимулы? Малыша нужно окружать разнообразными стимулами, создавать визуально и эмоционально насыщенную среду. Именно это делают родители, когда покупают разноцветные игрушки, показывают на прогулках листики, жучков, птичек. Уже в это время виден темперамент ребенка. Слабость желаний, инстинктов ребенка может быть связана с его темпераментом. К слабым типам нервной системы Иван Павлов относил меланхоликов и флегматиков. Внешне равнодушные эти дети не лишены фантазии и желаний, но, во-первых, они не готовы за них ввязываться в схватку, идти на открытую борьбу. Во-вторых, их желания совсем из другой области, нежели желания холериков и сангвиников. Такие дети не очень экспрессивны, зато очень наблюдательны. Материальный мир и реальные отношения с детьми и взрослыми интересуют их меньше, чем идеи, образы, цифры, рисунки. Если предложить им выбор поиграть во дворе с ребятами или пойти в зоопарк, они предпочтут зоопарк. Потому что им очень интересно наблюдать за животными. Внешне активные дети ярче проявляют эмоции и желания, и поэтому кажутся нам более живыми, включенными в жизнь. Но не стоит трясти и требовать такой же реактивности от спокойных детей. Возможно, их внутренний мир более тонок и глубок. Правило номер 189. Рекомендуется окружать детей визуальными, слуховыми, тактильными стимулами, учитывая, что у каждого из них свой порог чувствительности и силы реакции. 9 июля. Эффект Маугли. Причиной равнодушия может быть и несформированность самих желаний, умение проявлять свои желания, сообщать о них другим. Желания детей не формируются стихийно, не даются им только от природы. Кто-то должен ребенку показать желанные предметы и научить их добывать. Эффект Маугли состоит в том, что дети растут, предоставленные сами себе, а в результате они умеют только то, что смогли сымитировать, наблюдая за другими. Настоящие Маугли, дети, которые выросли в лесу среди животных, даже не научились ходить на двух ногах. Еще одним проявлением эффекта Маугли является эмоциональная бедность жизни ребенка. Монотонность поведения, невыразительность мимики. Эффект Маугли более опасен, чем мы думаем. Им страдают дети, которые выросли в одиночку, в безопасных вольерах, иногда весьма фэшенебельных пентхаусов. Правило номер 190. Чтобы ребенок находился в эмоциональном контакте с миром, его нужно учить распознавать не только эмоции, но и свои желания. 10 июля. Строгость родителя – инструмент подавления детских эмоций. Причиной внешнего равнодушия может служить строгое обращение, когда эмоции и желания ребенка контролируются взрослым. Не понимая причин родительской агрессии или недовольства, ребенок старается вести себя тише воды ниже травы. Он начинает бояться рассердить родителя, вызвать его гнев и быть наказанным. Строгое отношение к ребенку не должно быть самоценным. Правило номер 191. Когда мы гневаемся на ребенка, нужно точно назвать причину столь сильной реакции. 11 июля. Чтобы чего-то хотелось, нужно, чтобы чего-то не хватало. Пересыщенность, удовлетворенность всех детских фантазий приводит к другому виду равнодушия – апатии. Это самая распространенная сегодня причина детского равнодушия. Представления о счастливом детстве у нас черпаются из наших детских фантазий и классической литературы. Со времен детства Льва Толстого в России развилась очень сильная литературная традиция, согласно которой ребенок должен быть опекаем, расти в окружении нянек, родных, челяди, быть избалованным. И хотя обломовщина как следствие такого воспитания была осмеяна в том же XIX веке, После довольно аскетического советского детства тяга к обновлению привела на деле к восстановлению мелкопоместной отечественной традиции. Утомить и надоесть могут любые стимулы, даже самые приятные. Как правило, у девочек только одна кукла – любимая. Тот факт, что у нее появится еще десяток, ничего не должен поменять. Любит же не за то, что кукла новая, а потому что привязались и уже оставили у себя жить милую, добрую куклу. С ней уже столько раз играли, она как старый друг, всегда под рукой. Психология потребления как раз подсказывает обратное. Машины, квартиры, костюмы и тому подобное нужно менять как можно чаще. И мы предлагаем эту модель поведения детям. Обращая внимание на вещи, мы меняем акценты. Объектом внимания становится не ребенок, а кукла. Исполняются не детские желания, а родительские. Априорно предполагается, что родитель лучше знает, что нужно ребенку, а ребенок, если он, конечно, хороший, правильный, благодарный, будет в ответ любить и слушаться родителей. Только на таких условиях родители готовы баловать ребенка. Но почему нас не устраивает положение вещей, при котором дети любят родителей, просто так? Потому что мы и сами не готовы принять любого ребенка, а только правильного. Правило номер 192. Чтобы мотивационная сфера ребенка развивалась, нужен разрыв между желаемым и реальным. Тогда ребенок будет напрягаться, тянуться, стремиться, искать то, чего не хватает. 12 июля. Депрессия, апатия или холодность? Потеря интереса к происходящему вокруг может быть результатом разлуки с близким человеком. У ребенка чаще всего с матерью. Мы видим, как дети грустят, скучают, отказываются есть, плохо спят, ждут, когда она придет. Но скучать ребенок может и по пропавшему котенку, по потерянной игрушке. Такое равнодушие к происходящему сродни депрессии. Вывести из этого состояния ребенка можно, вернув потерю реально или символически, через фантазирование, рисование, разговор о том, что ребенку так важно. Существенные прочные привязанности составляют ядро личности. К ним нельзя относиться со встречным равнодушием, как это делают некоторые родители. Ай, не выдумывай, лучше посмотри телевизор. Правило номер 193. Разлука с родными людьми не только у ребенка, но и у взрослого приводит к потере существенных связей с миром и может стать причиной не только равнодушия и апатии, а настоящей депрессии. 13 июля. Чьего ребенка вы воспитываете? У активных родителей может родиться не их, чужой ребенок. Тихий, задумчивый, вялый, мечтательный. И дело даже не в том, что они его затуркали, не дают развиваться, стать таким же, как они. У него просто от рождения другой темперамент. Он похож на дедушку, тетю, сам по себе такой. Родители могут забеспокоиться, нет ли какого неврологического или даже психического заболевания. Если не паниковать, то можно наблюдать и специфический процесс в развитии. Например, такие дети могут долго не говорить, не участвовать в играх старших детей. По их умным глазам видно, что они все понимают. Они ведут себя адекватно и играют по правилам. Но если их не спросить, то никакой инициативы с их стороны не последует. Сами они не будут стремиться поделиться своими впечатлениями. Их трудно чем-то заразить – смехом, игрой, песней. Такой ребенок обратит внимание, некоторое время понаблюдает, но потом, скорее всего, отойдет в сторону. Ему это неинтересно. Контраст в типе реагирования – не внешняя быстрая реакция, а внутренняя, медленная – осложняет жизнь в семье на одной волне. Выбор – времяпрепровождение. Ребенок постоянно обманывает ожидания родителей, разочаровывает их и подводит. Родители часто сами реагируют, как дети. Я, конечно, хотел ребёнка, но не такого. Как будто ребёнок – игрушка из магазина. Хотелось бы напомнить, что и ребёнку трудновато с родителями, которые его всё время теребят. Самая большая мечта такого ребёнка – чтобы родители оставили его в покое, ушли в гости или занялись чем-то своим. Как одни устают от спокойного созерцания, чтения, игры в шахматы, так и другие устают от общения с людьми, спешки и громких звуков. Правило номер 194. Родители и дети могут контрастно реагировать на одни и те же стимулы. Это нарушает спонтанность общения и создает проблемы не только у родителей, но и у самих детей. 14 июля. Как услышать ритм планеты? Слушание стихов и музыки – прекрасный способ усвоить ритмы планеты и своей культуры. Стихи – Образец для подражания. Дети любят повторять выражения или слова, которые им не совсем понятны. Они любят придумывать смешные слова, типа «опечакуча». И вообще, словотворчество им кажется очень веселым занятием. Попросите своего ребенка придумать имена куклам, название улиц или городов на новой планете, да и название самой планеты. Усваивая или открывая новые словоформы, ребенок проникает в новые символические пространства. А прорывы всегда вдохновляют. Мы ведь тоже любим проникать в новые физические и символические пространства, хотя называется это очень культурно. Пойти в гости, сходить на премьеру, слетать в командировку в город, где мы никогда прежде не были, прочитать интересную книгу, посмотреть новый фильм. Правило номер 195. Стихи – это двери в новые символические пространства. 15 июля. Сколько стихов должен знать ребёнок? Количество выученных стихов также имеет значение. Дети, которые читали десятки стихов уже в раннем детстве, понимают более сложные ассоциативные ряды. Слова и смыслы в стихах перекликаются, дразнят и озадачивают. Словесные конструкции в стихах более ритмичны и сложны, чем в обыденной жизни. Одно предложение может состоять из четырёх строк. Соответственно, и речь ребенка усложняется, становится более богатой и по словарному составу, и по разнообразию ритмов. Метафорический язык стихов весь построен на сравнениях и на сказательных образах. В стихах полно связок «как», «как будто», «вроде». Поиграйте с ребенком в сравнения, и вы услышите среди них поэтические образы. Облако, как белый кролик. Цветок, как мамин пирог. Жук, как паровоз пыхтит. Ложка, как лодка, болтается в супе. Правило номер 196. Все дети пишут стихи. Они поэты по своей натуре, но не все взрослые догадываются их выслушать. 16 июля. Зачем читать стихи на публике? Ребенок, который, встав на стульчик, читает стихи, как на сцене, в этот момент становится лучше, старается понравиться, чтобы получить признание, похвалу, аплодисмент. Это момент триумфа, те минуты славы, на которые имеют право все дети планеты. В эти минуты он понимает, что он особенный ребенок. Он обмирает от предчувствия приближающихся возможностей. Его горизонты чрезвычайно расширяются, а шансы увеличиваются. Вот почему очень важно учить наизусть стихи, читать их вслух перед разными аудиториями, а не только для того, чтобы тренировать память. Ребенок, который с детства учится овладевать символическими, невидимыми, но значимыми мирами, имеет особый шанс на успех. Правило номер 197. Самая большая власть в мире – власть над умами, а не над деньгами. 17 июля. Зачем нам нужны старые игрушки? Игрушки выполняют роль насыщенных положительными воспоминаниями артефактов символов, свидетельств детского счастья. В них концентрируется положительный опыт ребенка. Поэтому обладание таким предметом усиливает идеальное «я» ребенка. Ведь и мы не спешим расставаться с некоторыми старыми предметами, кандидатами в утиль. Старое кресло, в котором сидели все члены семьи, дорого, как намоленная икона, потому что в нем всем было уютно и хорошо. Старую чашку подарила любимая подруга. Ее невозможно выбросить. Старое зеркало уже давно не вписывается в современный дизайн, но как-то трудно себе представить, что каждое утро придется смотреться в другое, новое, чужое, равнодушное. Правило номер 198. Старые игрушки – копилки счастливых впечатлений. 18 июля. Обращайте внимание на желания и переживания детей. Строгие родители являются эмоциональными репрессорами если в своих указаниях игнорирует желания и переживания детей. Мало ли чего ты хочешь? Я сказал, значит, так и будет. Меня не интересует, что ты думаешь. Не смей огрызаться. с чего захотел? Знакомые реплики. В них отрицается всякая эмоциональная связь с ребенком. утверждается абсолютная власть. Дети слышат: ты мне никто, я не люблю тебя и не собирался любить. Самая глубокая связь ребенка с миром Рушится. В ситуациях грубого отвержения мы перекрываем детям кислород. Эмоциональное подтверждение того, что их вселенная занесена на карту жизни. Мы стираем их я. Ты никто. Тебя нет. Я всегда смогу тебя уничтожить. Я сделаю с тобой все, что захочу. Такие дети всю жизнь будут испытывать неуверенность в себе и проигрывать, даже если природа наградила их выдающимися способностями. Правило номер 199. Родительское поведение, построенное на частой и тотальной критике, зарождает в ребенке чувство базового недоверия к миру. 19 июля. Обозначайте эмоции вслух. Называя эмоции вслух, мы помогаем детям различать их и управлять ими. Я вижу, ты грустишь. Хочешь, почитаем? Это кто тут так весело смеется? Ну-ка, покажи. Я тебя понимаю. Тебе немного страшно. Давай обнимемся, и ты расскажешь, что тебя расстроило. Различать эмоции можно и на примере персонажей сказок, героев любимых мультфильмов. Если мы, объясняя поведение других, будем обозначать их чувства и эмоциональные реакции, дети поймут, что эмоции играют большую роль в жизни всех живых существ. Научатся предсказывать поведение, оценивая выражение лиц, тембр голоса, характер жестикуляции. Посмотри, какой он злой. Брови сдвинуты, зубы стиснуты, кулаки сжаты. А этот испугался, хвостик дрожит, еле говорит, оглядывается, куда бы ему сбежать. Веселый человек, рот до ушей, не идет, а танцует. Правило номер 200. Объясняйте детям, какие эмоции испытывают другие. Учите их читать по лицам. 20 июля. Авансируйте добрые чувства в судьбы детей. Положительный настрой ребенка означает, что он обладает достаточным ресурсом, чтобы справиться с разными задачами. Он уверен в себе. Он полон сил, энергии и фантазий. До школы ребенку трудно оценить самостоятельно уровень своих достижений, соотнести свои намерения с решениями взрослых и сверстников. Все, что они знают про себя, от взрослых. Детство ⁇ это время авансов. Мы выдаем ребенку кредит, доверие, любви, уверенности. Просто так, потому что он наш ребенок. А еще потому, что мы-то знаем, сколько впереди сложных перевалов, которые можно перейти, только имея большой и успешный опыт. Прошлые достижения, поощрения, удачные попытки страхуют я ребенка от психологических провалов, непоправимых травм, депрессий отчаяние, бессилие. Родительские авансы – это своего рода амортизаторы ударов судьбы. Правило номер 201. Авансируйте ребенку похвалы, надежды, уверенность, чтобы они потом вернулись с торицей. 21 июля. Развивайте у ребенка экспрессивность, чтобы он потом мог сообщить о своих чувствах значимым людям. Эмоциональная изоляция, эмоциональный голод на ранних стадиях развития ведут к алекситимии – неспособности правильно называть и описать свои эмоциональные состояния. Ребенок должен уметь не только испытывать эмоции, но и выражать их. Навыки экспрессии можно тренировать индивидуально и в группе. Попросите ребенка назвать эмоцию, которую он видит на лице персонажа. Стимульный материал может быть самый разный. Видеосюжеты, портреты, фотографии. Своего рода психогимнастикой может служить разминка, в ходе которой ребенку предлагается изобразить страх, ужас, радость, восторг, скуку и другие состояния. Попросите ребенка назвать эмоции детей, с которыми он играет. Обратите внимание ребенка на то, что одни герои сказок, фильмов, мультфильмов скидывают руки вверх. Другие, наоборот, прикрывают лицо ладошками. У одних злой взгляд, у других печальный. Почему? Стихия музыкальных занятий, когда детям предлагается танцевать по наитию, лучший способ гармонизации внутреннего мира ребенка. Дети различают характер музыки и могут изобразить его в танце. Способность к развлечению эмоций, коллекция эмоций, нарастает с возрастом. Она расширяется стихийно. Но можно учить ребенка выражать и считывать эмоции специально. Правило номер 202. Выражению эмоций можно учить. Чем ярче, экспрессивнее проявление эмоций, тем лучше ребенок ею овладевает и пользуется. 22 июля. Зачем нужна агрессия? Мы считаем детей, склонных к агрессивным проявлениям, дурно воспитанными, плохими, И даже опасными. Стереотипный прогноз из агрессивного непослушного ребенка вырастет хулиган или даже преступник. Между тем, для того, чтобы добиться своего, человеку необходим определенный уровень агрессии. Взрослые это делают не спрашивая разрешения. Агрессия один из факторов успеха. Уровень агрессии у мужчин выше, чем у женщин. Может быть, этим определяется их объективно более высокий уровень достижений. Им просто хватает азарта, чтобы пробивать стены, сносить преграды, переносить трудности. Какие там еще сильные выражения мы выбираем для описания мощи успешных людей? Да и самые успешные женщины ведут себя активно и наступательно. Но это не значит, что агрессию детей нужно приветствовать, радоваться каждому ее проявлению. Агрессию следует не подавлять, а оккультуривать. Находить приемлемые формы проявления страстей. Направлять энергию в полезное и безопасное русло. Одной из культурных форм проявления агрессии является праведный гнев. Возмущение несправедливыми поступками других людей. Гнев – это ответная агрессия, если она не сопровождается физическим или психологическим насилием. Гнев воспринимается адекватно, как протест против несправедливости. Если объектом гневливой реакции являются действия, поступки, а не люди, которые их совершают, такой гнев не будет направлен на личность, не будет задевать самолюбие других людей, но послужит серьезным предупреждением. Гораздо опаснее и коварнее для репутации бывает огульная клевета, ложные характеристики и факты. Гнев – это прямая, открытая и честная реакция. Если он направлен на то, чтобы предупредить, а не оскорбить, задеть за живое, то скорее всего он достигнет цели. В противном случае приведет только к эскалации конфликта. Правило номер 203. Не мешайте ребенку гневаться. Без агрессии нельзя реализовать свои желания. 23 июля. Как совладать с агрессией? Если ваш ребенок сердится, первым делом покажите или скажите прямо, что вы приняли к сведению его острое состояние. Я понимаю, что ты возмущен. Я вижу, что ты сердишься. Помогите ребенку понять, почему он так реагирует. Детям трудно описывать свои состояния, устанавливать причины и следствия. Сердится он, потому что у него не получается построить достаточно высокую башню из кубиков. Или ему не удается построить башню, потому что он нервничает и не может действовать скоординированно. Возможно, ему нужна помощь, но ребенок не догадывается попросить. Помогите ему оценить степень тяжести проблемы. «О, да ты почти закончил!» Если мы вместе поработаем, мы сможем удивить маму. «Покажите перспективу. Можно сделать вот так». Нет ничего хуже бытовой агрессии, когда безо всякого повода из-за чепухи затевается скандал. Так поступают взрослые, которых в детстве не научили корректно по отношению к другим и точно по замыслу проявлять эмоции. И напротив, среди людей выдающихся мы найдем немало тех, чей сильный взрывной темперамент позволил им достигнуть поистине впечатляющих результатов. Они справились со стихией своих желаний, страхов, впечатлений и фантазий, нашли культурно приемлемую форму. Значит, высок шанс, что и вы сможете. Правило номер 204. Чтобы совладать с агрессией ребенка, нужно понять ее причины. Чтобы понять ее причины, нужно установить контакт с ребенком. Чтобы установить контакт с ребенком, нужно принять его агрессию спокойно. 24 июля. Игра – основной способ передачи эмоционального опыта. Игра – ведущая деятельность дошкольника. Она остается актуальной и позже. Людям нравится учиться с удовольствием и достигать результатов, не прилагая специальных усилий. Среди всех видов игр – предметных, подвижных и прочих – ролевая игра наиболее важна. Потому что дети взаимодействуют не по правилам, а в соответствии со сценариями исполняют роли. Чтобы сюжет игры двигался, дети вынуждены договариваться друг с другом, объяснять свои намерения, желания, учитывать эмоции друг друга. Навыки взаимодействия и опыт совместного переживания никогда больше не будут востребованы в такой мере. Это уникальный период развития ребенка, который определит успех его сотрудничества с другими людьми на всю жизнь. К сожалению, пространство и время современных игр сузилось или потому что дети редко собираются вместе, оставаясь дома, или потому что группы в детских садах переполнены. Правило номер 205. Если вашему ребенку от 3 до 6 лет, следует специально организовывать пространство и уделять время ролевым играм. В ходе них развиваются навыки взаимодействия, эмпатии, сочувствия, произвольного внимания и сюжетного мышления. 25 июля. Что такое хорошо и что такое плохо? В сюжете ролевой игры положительные и отрицательные герои должны быть четко определены. В сказках так и происходит. Зло и добро борются. И побеждает добро. В ролевых играх по сказочным сюжетам дети иногда сосредотачиваются не на моральных коллизиях, а на бытовых, более им понятных. Например, баба Яга может жарить яичницу на завтрак, как обычная пенсионерка. А лиса ходить в парикмахерскую. Дети не сопротивляются тому, чтобы играть отрицательных персонажей. Особенно мальчики стараются занять как можно больше число ролей, включая не только отрицательные, но и женские. У детей еще слабое сюжетное мышление. Они могут не понимать идеи, сказки или сцены. Взрослый не только должен помочь детям организовать игру, но и напомнить о смысле разыгрываемого сюжета. Добро положительные персонажи, и зло отрицательные персонажи послужат ребенку ключевыми ориентирами для интерпретации событий из его реальной жизни. Правило номер 206. Родители должны помочь ребенку найти конфликт в сюжете и определить отрицательных и положительных персонажей. 26 июля. Жизнь – это игра, а игра – это радость. Несмотря на то, что в сказках отражается напряженный баланс сил добра и зла, общая интонация игры должна быть радостной. Детям приятно, когда им предоставляют свободу действий, им нравится пробовать что-то новое, играть роли взрослых людей, иногда наделенных необычными свойствами. Ролевая игра – это приключение, в которое отправляются дети, чтобы опробовать новые роли, посмотреть на мир другими глазами. Поэтому в игре нет абсолютно верных решений и правильных действий. Главное, чтобы было интересно. Позитивный настрой игры позволяет детям усваивать новую информацию непроизвольно. Правило номер 207. За ошибки детей в ролевой игре нельзя наказывать. Дети должны получать радость от игры. 27 июля. Откуда черпать сюжеты для детских ролевых игр? Родители в России делятся на две категории – тех, кто считает, что нужно учить детей на старых добрых советских мультфильмах, и тех, кто предпочитает высокотехнологично сделанные американские мультфильмы. И те, и другие правы частично. Мы должны выбирать для детей сказки и истории с такими сюжетами, которые лучше всего отражают конфликты современной жизни. В советских мультфильмах нет агрессии, но она, увы, есть в жизни. Сама агрессия может быть сильным мотивом развития личности, мобилизации людей вокруг праведных дел. Американские мультфильмы ставят задачу воспитывать терпимое отношение ко всем. Поэтому различие между положительными и отрицательными персонажами не такое очевидное. К тому же положительные персонажи могут внешне выглядеть не очень привлекательно. Например, Шрек. Лучше подходить к выбору домашней коллекции, библиотеки и видеотеки индивидуально, заботясь о потребностях ребенка, а не проявлять грубый патриотизм или антипатриотизм. Например, сказка Толстого про Буратино или сказка Олеша о трех толстяках более современные. Они отражают отношения и проблемы общества, в котором уже функционируют деньги, как мотив развития сюжета. Правило номер 208. В сценариях ролевых игр должны отражаться главные конфликты современной жизни. 28 июля. Амбивалентность чувств. Детям трудно до поры до времени оценивать свои эмоции, выносить мораль из сказки. Период активного формирования морального сознания с 7 до 10 лет. Если до этого спросить ребенка, о чем сказка, какова главная особенность того или иного героя, какова мораль, он окажется в тупике и ответит неопределенно «не знаю». В это время родители не только задают вопросы, но и отвечают на них, помогая ребенку выйти из проблемной ситуации. Зато дети легко отвечают на вопрос «а тебе нравится Маша, Вася, Катя?». Дети могут испытывать яркие и однозначные эмоции, но пока не способны их объяснить. Чтобы они чувствовали себя уверенно, нам следует помогать им в этом. Иначе дети будут вести себя неуверенно. На вопрос, почему им нравится тот или иной персонаж, ответ будет тот же. Не знаю. Правило номер 209. Мало научить ребенка переживать. Нужно помочь ему обосновывать и отстаивать свои чувства. 29 июля. Спокойствие. Только спокойствие. Завет Карлсона оставаться спокойным при любых обстоятельствах стоит повторять и исполнять. Важные решения и сложные задачи и взрослые, и дети лучше решают в состоянии внутреннего спокойствия. Эмоции сильно влияют на то, как мы воспринимаем мир. Экспериментально доказано, что все, что вызывает положительные эмоции, лучше и подробнее запоминается, дольше хранится в памяти. То, что вызывает тревогу, Воспринимается искаженно, иногда изменяется до неузнаваемости. А в искаженном мире невозможно действовать эффективно. О силе влияния наших состояний на восприятие, принятие решений и поведение детям должны сообщить родители. Злой волк ест козлят, потому что злому волку все маленькие существа кажутся плохими, глупыми. Ему их не жалко. А Буратино ничего не боится потому что ему все вокруг кажутся симпатичными и добрыми. Правило номер 210. Важные решения должны приниматься спокойно и ребенком, и взрослым. Если ребенок нервничает, ему нужно дать время, чтобы успокоиться, а потом помочь советам. 30 июля. Универсальные предметы позволяют ребенку сконструировать любые миры. Если у всех все есть, дети теряют интерес и к игрушкам, и к другим детям, и к родителям. Дефицит стимулирует не только внимание, желание, интерес, но и мышление, изобретательность, способность придумывать что-то новое. Если ваша дочка играет в детский сад и кукол не хватает, то куклами становятся пирамидки. Достаточно им привязать бантики на макушку. А бантики можно сделать из бумаги, конфетных оберток, остатков бабушкиных ниток для вязания. Если ваш мальчик играет в «Звездные воины», то в ход пойдут кубики, карандаши, пуговицы. К универсальным играм относятся пластилин, конструктор, кубики, мозаика, карандаши и краски – то, из чего можно создавать миры, любых персонажей и любые объекты. К универсальным игрушкам относятся также бесхозные мелкие предметы, которые ребенок может найти прямо на улице, или взять в гостиной, или даже взять без спросу в гостях. Некоторые предметы обладают для ребенка особой притягательностью и просто магически действуют именно потому, что возбуждают его фантазию, будоражат желания. Разрешайте приносить в дом природные материалы для будущих игр и поделок. Правило номер 211. Покупайте универсальные игрушки, из которых ребенок сможет сделать что угодно или придумать что-то новое. 31 июля. Реставрация ценностей. Чтобы восстановить систему ценностей, выполните простое упражнение. Предложите дочке выбор. С одной стороны целая гора игрушек, красивых платьев, туфелек, кукол и всего, что душа пожелает. С другой – мама и папа. Но нужно выбрать что-то одно. Любой ребенок выберет папу и маму. Расскажите при случае историю ребенка из детского дома, у которого нет и, скорее всего, никогда не будет родителей. Хотя чужие дяди и тети привозят игрушки. Наконец, напомните о том, какой интерес у других детей вызвала игрушка, которую вы купили своему ребенку совсем недавно. Они ведь тоже хотели поиграть и даже унести домой твою игрушку а ты про нее забыла на другой день. Наверное, все, что могут отобрать, что можно потерять, и кажется нам таким красивым. Можно рассказать поучительную историю о том, как красивая игрушка поссорила подруг, и в конце концов они решили ее выбросить. Потому что дружба и любовь важнее вещей. Правило номер 212. Чтобы сформировать у ребенка нюх на настоящее, предлагайте ему парный выбор между разными возможностями. Так вы поможете ребенку четко выделять главное.